Она была самой прекрасной и самой благородной дамой из всех виденных мною в жизни. Даже страх потерять сына не нарушил гармонии её аристократических черт. Не замутил свет янтарных глаз, лишь слегка потемневших от тревоги и страдания. Её манеры были полны достоинства, но её взгляд был нежным, как весенний рассвет. Над высоким лбом лежали короны тёмные волосы, отливающие фиолетовым. Пальцы у неё были длинными, с узженным кончиком, а кожа тонкой, прозрачной. Бархатный пояс подчёркивал мягкий изгиб бёдер под платьем из тонкой шерсти. На шее она носила серебряную цепочку, на которой висела одна единственная чёрная жемчужина, угнездившаяся между безупречными грудями. Я ни разу в жизни не встречал столь завораживающей красоты, и в тот самый момент, когда я увидел её, я понял: я буду преданно служить ей до конца моих дней. И неважно, какая судьба ждет нас всех впереди. Я снова отвесил глубокий поклон и попросил разрешения удалиться. Я очень устал, и я истратил последние силы в победоносной дуэли со смертью. Меня проводили в один из шатров, и я, измученный в конец, упал на узкую походную кровать. И те часы, что отделяли нас от рассвета, я провел в состоянии близком к литургическому ступору. Меня вернули к сознанию крики какого-то мужчины, явно подвергшегося пытке. Должно быть, Орес нашел того, кто подсунул ребенку яд. Я не стал наутро задавать никаких вопросов, и никто не позаботился сообщить мне, кто оказался отравителем. Да я ведь и без того уже знал достаточно. Я знал то, что мне нужно было знать. Отец ребёнка оказался достаточно могущественным человеком, чтобы иметь врагов настолько яростных, что они готовы покуситься на жизнь маленького мальчика. Когда мы тронулись в путь, я заметил неподалёку изтерзанный труп мужчины, привязанный к дереву. К вечеру лесные звери должны были оставить от него только голые, дочисто обглоданные кости. Вот так я и стал воспитателем и наставником мальчика и членом этой семьи. И много лет занимал завидное положение, живя в роскошном доме, посвящая свободные часы любимым наукам и экспериментам в области естественных наук, и почти забыв о той миссии, с которой меня отправили в Италию много лет назад. Ораст часто бывал в отлучке, отправляясь в рискованные военные походы, а когда возвращался, обычно его сопровождали вожди варваров, командовавшие отдельными отрядами Римских офицеров с каждым годом становилось всё меньше. Высшая аристократия предпочитала присоединяться к христианскому клиру и пасти души вместо того, чтобы вести в бой армию. Это, конечно, вполне подходило Амбросу. Во времена императора Феодосия оставил блестящую военную карьеру, чтобы стать миланским епископом. И, разумеется, для нашего Германа, вождя Британии, он ведь тоже бросил меч. чтобы заняться Герундой. Но у Ореста был другой характер. Я узнал со временем, что в молодости он служил под знамёнами Атиллы, уже тогда выделяясь среди других умом и рассудительностью. И можно было не сомневаться, что он всегда будет полон сил. Он очень высоко ценил меня и часто интересовался моим мнением по самым разным вопросам. Но главной моей задачей было дать хорошее образование его сыну Ромулу. Ораст как бы передал мне свои отцовские обязанности, поскольку сам слишком часто бывал занят делами военными, пока однажды не получил звание римского патриция и должность главнокомандующего имперской армией. И вот тогда он принял решение, в корне изменившее нашу жизнь и, можно сказать, давшее начало новой эре. Императором был в этот момент Юлий Неф. Это был человек малодушный и бездарный, но он состоял в дружбе с восточным императором Зеноном. Орест решил свергнуть его и завладеть пурпурной императорской тогой. Он сказал мне о своем замысле и даже спросил, что я по этому поводу думаю. Я ответил, что его план – чистое безумие. Неужели он думает, что его судьба будет чем-то отличаться от судьбы любого другого императора, сменявших друг друга на троне Цезарей, и понимает ли он, какое чудовищной опасности подвергается твоя семья. На этот раз всё будет по-другому, коротко сказал он и замолчал. Но разве ты можешь быть уверен в преданности всех этих вороров? Они хотят только денег и земли. Пока ты даёшь им всё это, они следят за тобой. Но как только ты окажешься не в силах даровать им богатство, они найдут кого-нибудь другого, более могущественного и готового выполнять их требования и их безграничную алчность. Ты слышал что-нибудь о легионе Нова Инвикта, спросил он. Нет. Легион в данный в давно не существует. Ты отлично знаешь, мой господин, что та военная техника, которая служила основой их создания, претерпела сильные изменения в последнее столетие. Она устарела. Но я подумал о том легионе, который создал Герман как раз перед тем, как погиб у подножия Великой стены, о легионе, предназначенном для охраны одного из фортов. Но скорее всего, того легиона давно уже не было. Ты ошибаешься, возразил Орест. Легион Nova Invicta это особое войско, составленное из одних только римлян из Италии и провинций. Я создал этот легион в полной тайне, и он уже несколько лет постоянно готов к действию. А командует им человек великого ума и огромного военного таланта. И они сейчас приближаются к нам форсированным маршем и вскоре раскинут лагерь неподалёку от нашей резиденции в Амелии. Но это не единственный сюрприз. Я вовсе не хочу быть императором. Я устался на него, ошеломлённый и пугающая мысль вдруг возникла в моём уме. Нет, переспросил я. Но кто же тогда займёт трон? Мой сын, ответил Орест. Мой сын Румол. И он примет титул Августа. Он будет носить имена первого римского правителя и первого императора, а я буду защищать его, оставаясь на посту главнокомандующего имперской армией. Никто и ничто не сможет причинить ему вреда. Я промолчал, потому что мне было понятно, любые слова будут тут бесполезны. Орест уже всё решил, и невозможно было заставить его изменить решение. Он даже не желал видеть, что подвергается его собственного сына. Моего ученика, моего мальчика, неимоверным опасностям. В ту ночь я лег в постель очень поздно и долго лежал с открытыми глазами, не в силах уснуть. Множество мыслей кружилось в моем уме, и среди множества образов, вспыхивавших передо мной, не последнее место занимала картина легиона, приближавшегося к нам, чтобы защитить мальчика императора. «Последний легион», последней клятвой поклявшихся разделить судьбу последнего императора. На этом история заканчивалась, и Ромал поднял голову от тетради. И тут же увидел Амбразина, стоявшего прямо перед ним. «Полагаю, это было интересное чтение. Я звал тебя уж не знаю сколько раз, но ты не подрудился ответить. Обед готов». «Прости, Амбразин, я тебя не слышал. Я увидел, что ты оставил тетрадь здесь, и я подумал... В записях нет ничего такого, чего тебе нельзя было бы прочесть. Ну а теперь пойдём. Ромал взял тетрадь под мышку и следом за наставником пошёл к трапезной. Потом вдруг окликнул старика. Амбразин, да? Что означает то пророчество? То пророчество? Ну, наверняка текст не настолько сложен, чтобы ты не смог его перевести. Нет, но оно означает следующее: Юность придёт из южного моря с мечом, неся с собой мир и богатство. Орёл и дракон снова взлетят в небеса над великой землёй Британии. Это пророчество Цезарь и подобно всем пророчествам с трудом поддаётся толкованию. Оно обращено к сердцам людей, избранных Богом для его собственных, неведомых нам целей. Амбразин снова осторожно произнёс: "Ронул, да, ты ты любил мою мать?" Старик склонил голову и торжественно гневнул. Да, я любил её. И это была смиренная, преданная любовь, в которой я никогда не решался признаться даже самому себе, но ради которой я готов был в любую минуту отдать жизнь. Амбразин повернулся к мальчику, и глаза его сверкнули в темноте, словно янтарь, когда он добавил: "И те, кто заставил её умереть, заплатят за это. Заплатят самыми страшными муками, самой чудовищной смертью". Я клянусь в это.